«Прежде бывало, человечью кровь пролить хуже, чем самому умереть», — сказал старик Сафрон. «Прежде страсть. Кузнец старый нечаянно пристрелил человека, и на суде его оправдали. А бывало, идешь мимо него, глянешь, и даже жутко как-то станет — человека убил. И так с ним до смерти осталось. Вроде как печать какая». «Да-да...» — сказала старушка Аксинья, покачав головой. И сделался он после того какой-то нехороший. Вроде как с лица потемнел и все больше молчал. Наша Марковна поглядела на него. «Не жить», — говорит ему, — «думы замучают». Так и помер. «Смерть пришла, вот и помер», — сказал кто-то из молодых. «То-то вот, страху перед кровью нет». «Удивление», — сказал Фома Коротенький, — «И ведь те люди те же, а поди!» «Я про себя скажу», — заметил солдат Филипп. «Прежде, можно сказать, боялся курицу зарезать. Как объявили войну, ну, думаю, пропал. Кровь пролить придется». «А в чем толкует?» — проворчал опять Андрюшка и, усмехнувшись, сплюнул, сидя на бревне. «Бывало на научение», — продолжал Филипп, насыпая на оторванную бумажку табаку из кисета. «Повесят чучело, немцы изображает». Кали, говорят его, — кричи «Ура» и Кали. «Что ж, немец-то не человек, что ли?» — сказал старушка Аксинья. «Да вот закричишь «Ура», — продолжал Филипп, оглянувшись на Ксинию. «Побежишь, двух шагов не добежишь, подумаешь, что живого человека будешь так тколоть, Руки и опустятся. Народ в церковь идет, у людей праздник, а мы, как очумелые, бегаем, орем и штыком ткаем. Когда народу много, еще ничего». А когда один бежишь, а все смотрят, так словно стыдно чего-то. С непривычки. Кто ее знает? Ну, потом обошлись и ничего. Ткаешь за мое почтение, бывало. «Приучили. Мы тоже так-то», — сказал Захар с Нижней Слободы, стоя в распахнутой поддевке и сапогах. «Уж на что я?» «И то с первоначала страшно было. Особливо, когда в атаку шли. А у нас ротный, образованный такой был». — Ну, дай бог ему здоровья научил. Ты, — говорит, — когда бежишь, кричи, что есть мочи и глаза выкатывай, как не можно больше. Вот — Вот-вот, это первое дело, — сказал Филипп, раскуривая от Федоровой трубки свернутую папироску. — ты и мы и доперли. Бывало, бежишь, а сам зенки выкатишь и орешь, что есть мочи. Ура! Тут уж ничего не чувствуешь. Вроде как самого себя заглушаешь. — Что ж, начальники-то ваши, из господ которые, неужто тоже людей убивали или командовали только? — Ну, они первое время повострей нашего брата на этот счет были, — сказал Захар. — Потому мы от а они и хорошую, можно сказать, науку прошли. — Образованные, как же можно, — сказал Федор, насасывая трубочку, которая плохо курилась. — У нас полкову мальчики совсем были. Офицерики, шейки тоненькие, беленькие, как у девочек. А мы с первоначалу против них, как старые бабы, были. Как-то наскочили на нас разведчики немецкие. Поранили мы их маленько, и не знаем, что с ними делать. А тут наши борчуки подскочили, и штыками их прямо в горло ткнут, и никаких. Те плачут, просят. Плачут? Ах, Господи, батюшка! Неужто нельзя было по-человечески, как, значит, не полагается, — сказал Фома Коротенький, неуверенно оглянувшись. — Верно, верно, — сказал Захар. — У нас тоже так-то. — Ну что же, когда таких-то раненых кололи, тоже кричали? — спросили старушки. — Мы кричали, а Борчуки нет. Они бывало, когда свинью поймаем, так первое дело — тащи к ним. Любили их штыками колоть, особливо, когда боев долго не было. Это первое дело. На этот счет молодцы смелые были». «Бывало, еще смеются над нами, что у нас от человеческой крови руки трясутся». «Теперь не затрясутся», — проворчал Андрюшка с своего бревна. «Теперь про это никто и не говорит», — сказал недовольный Захар, оглянувшись на Андрюшку. «Теперь, можно сказать, тоже школу хорошую прошли», — сказал Филипп. «Сами образованные стали. А прежде бывало...» Он махнул рукой и, усмехнувшись, покачал головой. Даже перед мальчиками перед этими стыдно было, до чего крови боялись. Особливо, кто постарше, так, подумаешь, бывало, думать спаси Бог. У нас молоденький офицерик был, так тот все нам говорил, первое дело, не думай, дари покрепче. Вот тебе, говорит, вся наука. А все-таки, господам, небось, труднее было. Можно сказать, головой приучены работать, а тут... Во всю войну не думай, а только ари во всю глотку. Привыкли. И наука тоже помогла, небось. Конечно, когда охота есть, скоро привыкнуть можно. Вот священник с крестом тоже хорошо помогал. Как выбежит, бывало, вперед, так прям в голове помутиться. Летишь, как очумелый, только ищешь глазами, в кого бы штыком пырнуть. Да, с крестом здорово. Тут, кажется, отец родной подвернись и того зарежешь, сказал Захар. Ах, Господи, какой народ стал, сказал старушка Аксинь, От чего так? Батюшка в церкви уж прошлое воскресенье говорил, опомнитесь, говорит, вы сердцем ожесточились, хуже, говорит, зверей стали, образ Божий, говорит, потеряли, неужто по-человечье-то нельзя? Потом вышел с крестом, а мне будто стыдно кресто целовать, а с чего, сама не знаю. С нами тоже встрелся наш ротный, сказал Филипп добрый человек тихий такой только до немцев был яд тоже бывало, говорил что вы первое дело не думать разговорились мы по душам что же то вы говорит словно звери стали что это с вами сделалось от чего вы так обезумели говорит про креста забыли что на шее носите а нам тоже нехорошо стало вроде как совесть заговорила хороший человек ты уж очень «Боялись прежде человеческую кровь лить, боялись!» Сказал старик Сафрон, стоя по-прежнему, опершись грудью на палку И тряся седой головой, скорбно глядя куда-то перед собой вдаль «И чего так повернулось?» Сказал недоумевая, Фома Коротенький, поглядывая то на одного, то на другого Как бы ожидая, не скажет ли кто-нибудь Но никто ничего не ответил 1918 год.